Глава 52. Аркобалено Я ушел в глухую защиту, даже не пытаясь атаковать, и только отражая удары. Сейчас мне просто нужно выиграть немного времени, и пусть секунды жизни черной маски подходят к концу, других вариантов победить я особо не вижу. Да и так план у меня не особо надежный. Я вспомнил слова Гуля. Они получили силу от того, что остальные монстры умирали ради них. И разве я не могу провернуть что-то похожее? Нет, не убивая своих союзников, но попробовать использовать силу их эмоций, их веры. Тем более, что у меня есть лысый, чтобы поддержать нужный настрой, и моя копия эмоций, с помощью которой я сейчас стараюсь выборочно прощупать как можно больше людей и подготовить речь. Люди Земли, воины света и те, кто еще не сделал свой выбор. Сейчас, увы, монстры мне не помогут, так что сделаю акцент именно на своих сородичах. И как же тяжело говорить, когда тебя фактически со всех сторон осыпают ударами, таймеры защит стремятся к нулю, а враги уже предвкушают твою смерть. Он же один против черных сражается, уже минуту и не сдается. Один за нас всех! Сквозь грохот когтей а металл-косы я слышал разговоры, не решающихся прийти мне на помощь людей. Вот только зачем мне их чувство вины? Бесполезно, его надо срочно трансформировать во что-то другое. Мне не нужна ваша помощь, чтобы справиться с такой мелочью. Копия выносливости от Гуля, у которого было больше всего жизней, восстановила мне здоровье и позволила хотя бы на пару секунд наплевать на новые удары и выпрямиться. Сейчас это важнее. Да, эти трое сильны, их аура, говорят, подобно силе богов, но в том-то и дело, всего лишь подобно, они лишь жалкие копии, а наша главная цель — это сами боги. Мы — люди, наша ярость способна пробить небеса и готовиться нужно к той самой битве. Получается, упоминание сражения с богами — все же это и их цель, заставила Гули сбиться с ритма и выиграла мне еще пару секунд. Хорошо, а то пришлось бы либо полностью возвращаться в битву, либо умирать. «Покажите мне вашу силу! Покажите мне вашу веру! Покажите, что я не зря вам доверился!» «Готово!» В этот же миг из бокового прохода показался лысый. И сжатый у него в руке мелкий змея-черт полетел на землю со свернутой шеей и пробитой головой. Не знаю точно, что именно сработало в этот момент, мои слова, аура императора или системное сообщение, но вся толпа, еще недавно в тревоге наблюдавшая за моим избиением, взревела как единое существо, яростное и очень опасное. Вы зачистили город. Стихия и тень повышена до сорокового уровня. Открыт навык «Телепорт». Стихия «Пси» повышена до 40 уровня. Защита от ментальных атак увеличена. Стихия «Обман» повышена до 40 уровня. Открыт навык пробуждения. Открыта внекатегорийная категорийная способность «Аркобалену». Вы можете заставить людей поверить, и тогда для них мир изменится. Возможно, частичное полное воплощение. Длительность 10 секунд. Неплохо вышло. Повышение навыков — это все же, думаю, результат зачистки всех монстров в метро, подтянувшихся для нашего убийства, но в итоге самих отправившихся на тот свет. А вот вне категорийная способность — явно из одного ряда с открытием маски и пси. Это уже только моих рук дело. Арку Балено! Я ждал чего-то подобного, прорыва, и теперь уверен, что не проиграю. Более того... Теперь я уверен еще и в том, как буду развиваться дальше, а значит, хватит держать паузу. Сейчас надо будет не только разобраться с троицей черных монстров, но и вернуть память. «Вы не знали этого раньше, но я пришел из другого мира, и там я уже сражался с богами и их отродьями». Такая простая фраза, но я почувствовал, как энергии сотен людей, недавно впитавших целое море силы, и поднявших свой дар на новый уровень, окутывает меня. Они поверили мне, и их вера то ли сняла оковы с моей памяти, то ли еще каким-то образом вернула утраченное, и я вспомнил. И то, что писали мне боги о моей жизни в мире Карика, и то, что они предпочли упустить или просто не посчитали важным. Я снова стал собой. Я не жалею, что не стал торопиться с этим решением, потому что это позволило мне стать сильнее, чем прежде. «Ты умрешь!» Гули оправились и попытались снова броситься на меня. Вот только куда им до Карика или на Меноса, с которыми я еще недавно сражался. Мой сильнейший навык с тех времен, две стихии, когда я сталкивал друг с другом силу тени и бога, увы, сейчас не применить, но и всплеска лишь одной из них — Оказалось достаточно, чтобы развеять все направленные в меня атаки и отбросить гуля воина. Это всего лишь монстры, пусть и умеющие говорить «Куда им до меня?». Пробуждение. Я активировал один из своих новых навыков. Без старой памяти мне, возможно, пришлось бы немало подумать, прежде чем я смог бы понять, как правильно его применять. Но сейчас все настолько очевидно. Цель – моя коса. Секунда и вот уже верное оружие превращается в не менее верного духа обмана, который был заперт в этом воплощении и не мог сам освободиться без моего желания. Внешне он представлял собой сгусток переливающейся энергии обмана, той самой, что есть и у меня, вот только это существо способно копировать своих врагов почти со стопроцентной точностью. Секунда, и вот рядом со мной воин Гуль, еще одна, и он... Сорвавшись с места, бросился крошить моих столь похожих на него противников, что так и не успели подняться после того, как я их раскидал. Три секунды до конца арку -балено. Как же быстро течет время. Впрочем, это смотря для кого. Мне осталось сделать еще одно дело, и я должен успеть. Наши враги — это чужие боги. И это не просто слова. За ними очень многое стоит. Если мы хотим победить, нам нужен тот, кто сможет их повергнуть. И это должен быть не разрушитель, готовый отдать город и людей, что должен защищать на поживу монстрам. Нет, нам нужен свой бог. И готовы ли вы в меня поверить?» Время вышло, люди молчат. Я чувствую, как энергия, что еще недавно вернула мне память, все еще клубится в воздухе. «Что же будет?»